Культура белорусского народа В первой половине XIX века дальнейшее развитие получает культура народа Белоруссии, родственного русскому и украинскому народам. В начале XIX века было открыто несколько школ и училищ, в основном монастырских и иезуитских, в том числе русских. Преподавание велось на польском и русском языках. Периодической печати на родном языке не было – В 30-х годов в Белоруссии появляются официальные газеты на русском языке: Витебские, Минские и Могилевские губернские ведомости. В 1840 году в местечке Горки Могилевской губернии была создана Горы Горецкая земледельческая школа, преобразованная в 1848 году в земледельческий институт, первое в России высшее сельскохозяйственное учебное заведение. Страница 516. С постановкой пьес В. И. Дунина Марцинкевича, крупнейшего просветителя Беларуси, зарождается белорусский профессиональный драматический театр. Музыкальная культура Беларуси в первой половине века представлена народной музыкой, разнообразными песнями, хоровыми, обрядовыми, игровыми, плясовыми, лирическими и другими. Начали собирать и записывать народные мелодии. Первый нотный образец белорусской народной песни «Купала на Ивана» был издан в 1817 году. В тесном общении с художественной культурой России белорусские живописцы развивают жанры реалистического портрета, пейзажа, натюрморта и бытовой картины. Влияние русского зодчества испытывала архитектура. В стиле классицизма в Минске и других городах были построены общественные и жилые здания. С середины XIX века все большую роль в жизни белорусского народа начинают играть деятели национально-освободительного и революционно-демократического направления. Выдающимся белорусским революционером-демократом был публицист к с Калиновский, последователь Н.Г. Чернышевского. С началом общественного и политического подъема в годы революции 1905-1907 годы расширяется сеть начального, среднего и среднего специального образования. передавая демократическая интеллигенция выступала за создание национальной белорусской школы. В 1906 году по инициативе поэтов Я. Колоса, К. М. Мицкевича и тетки А. С. Пашкевича Был написан первый учебник белорусского языка. В это время создаются первые высшие учебные заведения Белоруссии – учительские институты. Под непосредственным влиянием русской революционно-демократической литературы начинает формироваться критический реализм, ставший господствующим направлением в конце XIX века. Его представляли К. С. Калиновский, руководитель крестьянского восстания в 1863 году и поэт-демократ Ф. Богушевич. Новый этап в развитии белорусской литературы связан в годы революции 1905-1907 годов с именами Янки Купалы, Якуба Колоса, тетки, псевдоним А. С. Пашкевича раскрывавших в своих произведениях чаяния и надежды белорусского народа стремление его к национальному и социальному освобождению утверждавших принципы народности реализма и гуманизма главным направлением в изобразительном искусстве становится критический реализм сск зирянко в к баллыницкий беруля и другие основное внимание в пейзаже уделяется изображению родной природы в бытовой картине, социальной тематике, в портрете изображению общественных и демократических деятелей.